Глава сорок восьмая Какая же я дура! Ну как можно быть такой идиоткой? С чего я вообще взяла, что он меня любит? Зачем я сюда приперлась? Расстроенная, я шла по высокому скалистому берегу. Когда умчалась от Борисова, не следила за дорогой и теперь совершенно не представляла, где нахожусь. Впрочем, я же на острове. Вряд ли здесь можно по-настоящему заблудиться. Я опустилась на нагретый солнцем камень. Передо мной, далеко внизу, синело море. Я с опаской наклонилась вперед. Какая здесь высота? Метра четыре? Пять? «Алиса, хватит уже убегать. Нам нужно поговорить». Вадим стоял позади и перекрывал мне путь отступления. Сбежать от него уже не получилось бы. Осягать вниз со скалы я не собиралась. «Хорошо, говори. Если бы интонации моего голоса обладали морозной силой, Борисов немедленно замер ледяным сталагмитом. Ты все неправильно поняла. Он опустился на землю рядом со мной. Окей, разъясни мне, глупой, Как еще можно истолковать, когда твоя секретарша — личная помощница, — перебил он, и мне очень не нравились смеющиеся нотки в его голосе. Зато я, кажется, начинала заводиться. — Да кто угодно! Она сказала, что у тебя противная сперма, поэтому надо давать тебе ананасы. А откуда бы ей знать об этом? — Хорошо, признаю, я с ней спал. Но... Он остановил меня жестом прежде, чем я успела что-либо сказать. Это было давно, еще до тебя. А как думаешь, ананасы помогут? Здесь они вроде растут. Не смешно, меня раздражало его веселье. С чего ему веселиться, если я расстроена? Если не занимались сексом, почему тогда вы оба были растрепаны? Мы поругались. Вадим снова усмехнулся. Она слишком много начала себе позволять, и я ее уволил. Дана вспылила и вцепилась мне в волосы. Я был вынужден защищаться. Тут он захохотал. «Ну, Алиса!» Он попытался обнять меня, но я все еще сомневаясь, продолжала дуться и отодвинулась. «Ты мне не веришь?» Я покачала головой. «Нет». Что мне нужно сделать, чтобы доказать тебе свою любовь и верность? Я пожала плечами. Никаких вариантов, кроме как клясться мне в любви до гроба и немедленно предлагать замуж, я не видела. Да и в таком случае я бы все равно посомневалась и помучила его как следует. Слишком много нервов намотал мне этот Борисов. Ну ладно, он вдруг поднялся на ноги. Надеюсь, хоть это убедит, что я тебя люблю. — Что ты делаешь? Испуганная я тоже вскочила. Но Вадим сделал два шага вперед и вдруг скрылся из виду. Я подбежала к краю, но успела лишь заметить всплеск от вошедшего в воду тела. Идиот! Господи, какой же он идиот! Я побежала по берегу в поисках более-менее пологого спуска. Обнаружила узкую тропу, больше похожую на козью. Но сейчас мне было всё равно. Спуск вниз занял у меня несколько минут. Я ободрала ладони и пару раз едва удержалась от того, чтобы не скатиться кубарем вниз. То место, где Вадим прыгнул, закрывала скала, поэтому я почти до последнего не видела, что там происходит. Зато когда я вышла из-за преграды, то сразу заметила лежавшего на камнях человека в светлой одежде, как у Борисова. Он раскинул руки в стороны и не двигался. «Вадим!» — закричала я, что есть мочи, стараясь перекричать шум волн. Но он никак не отреагировал. Я пошла к нему по каменистому берегу, с каждым мгновением все замедляя шаг. «Почему он не двигается?» «Вадим!» — продолжала я звать его, — но он не отвечал. Я спустилась на камень в нескольких метрах от Борисова. Если он разбился только потому, что пытался доказать мне свою любовь, я достала телефон. Хотела позвонить в скорую, но вспомнила, что мы не в России, я не знаю местных номеров. Полезла в интернет, искать необходимую информацию. Вообще-то, я планировал, что ты припадёшь мне на грудь и станешь оплакивать хладное тело, попутно рассказывая, как сильно ты меня любишь. Он подошёл ближе и опустился рядом. Я не смогла ничего ответить. Обняла его, крепко прижалась и заревела, уткнувшись лицом в мокрую рубашку. — Прости, прости, это было глупо с моей стороны. Борисов гладил меня по волосам, плечам, затем поднял за подбородок и начал легко касаться губами щек, собирая соленые дорожки. «Ты дурак!» — успела всхлипнуть я, прежде чем он меня поцеловал. «Подожди, подожди!» Вадим вдруг отстранился и встал на одно колено. «Хочу все сделать правильно!» Он полез в карман брюк, но от неудобной позы Мокрая ткань натянулась, и у Борисова никак не получалось вытащить то, что собирался. Я смотрела на него и даже перестала всхлипывать. До того забавным выглядело его недоумевающее лицо. «Эй, хватит смеяться, я, между прочим, предложение тебе делаю». Я захохотала еще пуще. Он поднял меня на ноги и прижался губами к моим губам, заставляя стать серьезнее. и ответить на поцелуй. Когда Вадим отстранился, я открыла глаза и увидела перед собой коробочку. Борисов открыл ее, и оттуда полилась вода. Он выругался в полголоса и тут же приложил палец к моим губам, сдерживая рвущийся наружу смех. «Ты станешь моей женой?» Я кивнула, и он снова меня поцеловал. «Понимаю, что мне придется переезжать к твоим предкам, ведь ты вряд ли согласишься жить со мной вдвоем». «Втроем», — поправила я и положила его руку себе на живот. Его лицо просияло. «Ты делаешь меня самым счастливым человеком на свете, любимая. Обещай, что это навсегда». «Обещаю». Просто будь со мной нежен. Конец.